Глава шестая. Свет в беседке. Исполнен сладостной печали, Светился в тучах лик луны, Крылами ветры помахали, Зловещих шорохов полны, Толпою чудищ ночь глядела. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Ужин в доме Кремплингов подходил к концу, И кастрюля с супом совершенно опустела. Нежданный гость удивил хозяев сверским аппетитом и не отказался от третьей порции. Изголодался бедняга. С жалостью подумала Фиделия. Конечно, кто его одинокого пригласит на дружеский ужин, усадит за стол под яркой, уютно светящейся лампой. Фендель запихивал в себя изысканные блюда с такой поспешностью, что, несмотря на его дополнительные порции, есть все закончили одновременно. Пермин достал трубку и кисет с табаком, которые передал через стол Фенделю. Отшельник принял их нерешительно, словно не ожидал такого дружеского жеста, как раньше не ожидал трех тарелок горячего грибного супа. Вскоре к темным балкам кухонного потолка поплыли синие табачные облака, и ароматы меда и ежевики смешались с запахом супа и свежего хлеба. Наверное, давно пора было вести на кухне оживленный разговор, вроде тех, которые кремплинги, как и остальные квендели, вели всякий раз, усаживаясь за стол, чтобы разделить трапезу. На этот раз поболтать не терпелось Афри, Флорину и Блоди, им было чем поделиться после рождения бычка. Однако внезапное появление на ферме чужака отодвинуло все остальное в дальний угол, и потому дети с едва скрываемым любопытством вглядывались в исхудавшие черты лица Фенделя, наблюдая за каждым его движением, даже самым незначительным. Повисла напряженная тишина. Ужин был окончен, тарелки убраны, Теперь гость наконец-то должен был что-то сказать, во всяком случае немым в деревне его не считали. «Мне», — откашлялся отец семейства, поскольку Фендель продолжал молча попыхивать трубкой. «Надеюсь, от падения ты скоро оправишься». «Да», — добавила Фиделия, не терпевшая долгого молчания в родных стенах. «Рана не кровоточит. Посмотри, какая повязка белая и чистая. Думаю, все быстро заживет». Может, голова немного поболит, но вряд ли из-за одного только падения у порога нашего коровника. Хозяйка дружески подмигнула гостю, и к всеобщему изумлению Фендель покраснел до ушей. Он прекрасно понимал, на что намекает хорошенькая жена фермера, способная творить такие чудеса, как этот полуночный суп. И поскольку он не мог вспомнить, когда в последний раз о нем так заботились, ему стало стыдно за то, что он выпил столько махового и бузинного вина, как и за свою порванную одежду — и он трижды проклял неумение вести себя в обществе. Фендель всей душой хотел бы отблагодарить их, но так как рядом с ним уже давно не было никого, кому он мог бы быть по-настоящему благодарен, он совсем забыл, как это делается. Одних слов было слишком мало за всю ту доброту и помощь, которую семья Кремплингов оказала ему так неожиданно и без лишних вопросов. Что же предпринять? Фендель провел кончиком языка по пересохшим губам и открыл было рот, Но из захватившего его сильнейшего душевного волнения подавился дымом своей трубки и вместо благодарности разразился приступом кашля. Он хрипел и задыхался так, что на глаза его навернулись слезы. Лоди не соскочил с табурета и принялся похлопывать гостя по спине, как сделал бы, если бы подавился и закашлялся кто-то из его братьев и сестер. Кашель Фенделя вскоре утих, выступив вместо новой волне глубокой благодарности, которая затопила его самым странным и приятным образом. Что за невероятная ночь! Старый пьяница вновь заглянул в мир, о существовании которого успел позабыть. И поскольку больше ему отплатить было нечем, он вложил в раскрытую ладонь удивленного мальчика золотую монету. Мать хотела было вмешаться, но Фендель оказался проворнее, и поскольку он успел произнести лишь хриплое ⁇ не надо ⁇ Остановил Фиделию его взгляд. Одинокий Квендель снова неловко пошарил в карманах, затем подошел к кафри и Флорину и, положив на их нерешительно протянутые ладошки по блестящей монете, накрыл маленькие пальчики руками. Впервые на лице Фенделя мелькнуло что-то похожее на улыбку, когда он увидел, с каким благоговейным выражением за ним наблюдают дети. Наконец, ему удалось откашляться, и он посмотрел по очереди на Пирмина и Фиделю. «Мне трудно». Заговорил он шуршащим, как сухие листья, голосом. «Чувствую себя самозванцем, которым, в общем-то, и являюсь. Я потерял много слов, очень много. На лугах у черного камыша, в кувшинах таверны, да, и там тоже. Мне трудно, но я хочу сказать... Да, хочу сказать, это был суп из старых времен. Хороший суп, когда-то я его уже ел. В те времена, когда в гостиной было тепло, а постель была мягкой. Он запнулся и смущенно опустил глаза. «Мы были рады угостить тебя», — растроганно проговорила Фиделия. «Мы...» Однако Фендель поднял руку, должно быть, намекая, что намерен продолжить речь. «Золото на будущее для детей. Подарок от Фенделя, старого лиса с берега лисички. Примите его, потому что это благодарность, а не плата за услугу». «Примите его с благодарностью, как я премного благодарен вам за суп, клянусь всеми грибами леса и луга». Афра, Флорин и Блоди засияли, а Фиделия смущенно вытерла глаза уголком фартука. «Мой дорогой Фендель, это более чем щедро для простого соседского гостеприимства», — сказал Пирмин. «Мы благодарим тебя от имени наших детей, которые, как мне кажется, лишились дара речи». «Нет-нет-нет», — тут же воскликнул Флорин. «Большое спасибо, господин Фендель Эйхас». «Большое, большое спасибо! Теперь я смогу купить пони на рынке и деревни, своего собственного пони! И я, и я тоже!» — взволнованно перебила его сестра. «А еще мы вместе покатаемся на лошадях или запряжем их в повозку и отправимся в карете к холодной реке, чтобы устроить на берегу настоящий пикник!» «Во имя всех грибов леса, успокойтесь!» — возвысил голос Пермин. «Разве вы не слышали? Фендель сказал, что золото на будущее!» и мне почему-то кажется, что он не имел в виду следующую конную ярмарку в и деревне». Но гостя это вполне устраивало, его довольная красивая улыбка была тому лучшим свидетельством. Фиделия с удивлением отметила, что теперь, когда черты его лица разгладились, он вполне мог сойти за Квенделя в самом расцвете лет. Пожалуй, стоит ему принять ванну и переодеться в новое, как старого отшельника будет не узнать. «Малыш!» Хрипло проговорил Фендель и снова привлек к себе Блоди. А что ты собираешься делать с золотой монетой? Младший Крэмплинг, прежде чем ответить, разжал кулак и благоговейно погладил пальцами блестящий кружок. Пожалуй, я ее спрячу, сказал он тихо, будто сам себе. Буду хранить в нашей спальне в деревянной шкатулке на лоскутке ткани. Ведь это подарок, и я буду смотреть на монету и вспоминать, как ты мне ее подарил, и мечтать о том, что я с ней сделаю. «Однажды я пойму, чего же мне хочется. Когда-нибудь потом». на Фидели с изумлением смотрели на своего маленького сына, как всегда, когда он удивлял родителей очередным приступом мечтательной задумчивости, что нечасто случалось с юными квентелями. Однажды родители узнали, что Блоди ломает голову над тем, не поставить ли в углу кухни маленький столик для домовых, которых никто, кроме него, не слышит, когда они в полнолуние шумят по всему дому. А когда ему было четыре года, Малыш вдруг с вечера пропал, и после долгих поисков его обнаружили в конуре Траутмана. Свернувшись калачиком в самом дальнем углу, он мирно спал. Обняв мать, Блоди объяснил, что Траутману грустно, потому что в конуре одиноко. Ведь в доме живет целых пять квенделей, а Траутман совсем один. Поэтому словам Блоди о монете никто не удивился, все сразу поверили, что он просто решил сохранить подарок Фенделя, а не потратить его на сиюминутные желания, как другие. Фендель Эйхас, похоже, ответом остался доволен. Он благодарно погладил малыша по взъерошенным волосам и Блоди с радостью принял это застенчивое выражение привязанности. «Детя троллей, Мандрагора», — пробормотал Фендель, и Фиделия вздрогнула, услышав подозрительные слова. В Холмогорье гуляли истории о детях, которых по ночам невидимки крали из колыбели, а потом убивали, опаивая зельем из Мандрагоры. На место ребенка клали корень, который тут же оживал, и ничего не подозревающая мать растила его, как родное дитя. Но о чем думал старый отшельник, связывая ее маленького блоди с этими сказками? Фиделия положила руки на плечи сына и притянула его к себе. А теперь, дети, пора спать, сказала она, решив, что с ночными посиделками пора закругляться. Ночь почти прошла, но все же давайте попробуем подремать хоть несколько часов после таких волнений. Фендель Эйхос немедленно встал, чтобы не утруждать больше своим присутствием семью Кремплингов, и понял, что ему пора отправляться домой, так как рана на голове пульсировала под повязкой, а отсытой еды неудержимо клонила в сон. Однако он так быстро поднялся со стула, что у него закружилась голова, и он был вынужден ухватиться за спинку. «Полегче — Полегче! — воскликнул Пирмен, на всякий случай подхватывая гостя под руку. — Осторожно, не упади-ка еще раз! — Мне пора возвращаться к реке произнес Фендель, потому что ему казалось неуместным в этой теплой кухне называть домом свое одинокое запущенное убежище. И все же это был его дом, пусть даже в нем было сыро и сквозило, как в жабьем гнезде. «Я тебя провожу», — сказал Пермин и снял с крючка куртку. «Боюсь, ты еще слишком слаб, чтобы ходить в одиночку, а на приречных лугах скользко». «Пожалуйста, можно и мне пойти?» — воскликнул Блоди, второй раз за вечер удивив родителей и гостя. Я хочу пойти с тобой в хижину, неважно, который час. Сегодня особенная ночь, отосплюсь завтра». «О да», — Флорин решил не отставать от младшего брата. «И меня возьмите. Устроим таинственную полуночную прогулку». «Я тоже пойду», — сказала Афра, но прозвучало это не очень убедительно, потому что она с трудом сдержала зевоту. «Даже не просите», — твердо заявила Фидели. «Дети, вы пойдете прямиком в свои постели. Попрощайтесь с нашим щедрым гостем, которого, думаю, вы сможете навестить в более урочный час». Завтра будет новый день, а сейчас спать, и никаких возражений. Впрочем, старшие дети не собирались возражать, им нежиться под теплыми одеялами было куда приятнее, чем спотыкаться на тропинке у реки. Афра и Флоренсон сонно пробормотали спокойной ночи и на прощание еще раз поблагодарили Фенделя за золотые монеты. Вскоре они уже поднимались по лестнице на второй этаж. Однако Блоди остался, вкрадчиво вцепившись в складки материнской юбки и смотрел на нее, не моргая. «Я никак не смогу заснуть, потому что ни капельки не устал», — сказал он. «Но я обязательно очень устану, когда вернусь с папой от Фенделя. Пожалуйста, мама, позволь мне пойти с ними. Сегодня особенная ночь, и папе не будет скучно на обратном пути». Чуть позже, когда остаток ночи выдался таким, что все основательно перепугались, Фиделия никак не могла понять, как это она разрешила младшему сыну пойти к реке с Перменом и Фенделем, что на нее нашло. Может быть, сыграла роль умоляющее выражение глаз блоди или ободряющая улыбка пирмина, которой сразу согласился исполнить желание сына. Да и что такого? Небольшая прогулка по окрестностям с отцом, особенно в ночь, когда, как на празднике, никому не хочется рано ложиться спать. Позже, под гнетущим грузом того, что произошло за оставшиеся до рассвета часы и бросило мрачную тень на их мирный дом, Фиделия вынуждена была признаться себе в том, о чем долго не могла помыслить. Дело было не в безрассудстве, а в глубокой уверенности в том, что все будет хорошо, как всегда. В конце концов, малыш шел с Пирмином, Но когда в кухонном окне заблестели первые лучи нового дня, бедная Фиделия заподозрила, что сама отправила Блодии навстречу беде. Раздался треск и большое полено развалилось, рассыпавшись на красные светящиеся угольки и рухнуло на пепелище. Бедда вздрогнула и поняла, что должно быть задремала в кресле качалки, придвинутом совсем близко к потрескивающему огню. Она растерянно моргнула, не сразу вспомнив, где находится. Потом увидела Хульду, сидящую рядом на скамейке у очага. Вернувшиеся воспоминания с беспощадной быстротой вытеснили приятное расслабленное ощущение, какое бывает между сном и бодрствованием. Хульда, похоже, не спала, так как сидела очень прямо, напряженно расправив плечи. Когда бедда со вздохом приподнялась в кресле качалки, Хульда оглянулась и посмотрела на нее. Беди подумала, что даже в теплом, медово-желтом мерцании огня лицо подруги кажется бледным и напоминает маску. Елки-поганки, долго я спала? Совсем нет. Около четверти часа. Извини, сконфуженно сказала Бедда. «Сама удивляюсь, что так легко заснула после всех этих волнений. Надо было меня разбудить. Ничего не случилось?» Поскольку на первый взгляд в просторной кухне Гортензии все было без изменений, ее вопрос показался несколько не к месту. Однако на лице Хульды между бровями пролегла суровая морщинка и стало ясно, что она боится. «Не знаю», — последовал нерешительный ответ. «Недавно мне показалось, что на улице шумят...» Но я не решилась пошевелиться и уж тем более выглянуть в окно, поэтому просто сидела и надеялась, что ты скоро проснешься. «Шумят?» — переспросила Бедда, в свою очередь нахмурившись. «Кто мог там шуметь? Может, какие-нибудь животные?» Она подумала о сове в саду Бульриха, но решила не напоминать подруге о серой ведьме. «На самом деле я не уверена, что вообще слышала шум», — сказала Хульда. «Просто в воздухе вдруг раздался рев, как будто налетел очень сильный ветер». А потом все стихло. Но мне до сих пор кажется, что в саду что-то изменилось. «Что бы это могло быть?» — озадаченно спросила Бедда. Рассказ Хульды вселил в нее тревогу. Но поскольку сама она была более стойкой, Бедда, несмотря на все зловещие признаки, еще не похоронила надежду на то, что история с исчезновением Бульриха может оказаться безобидным недоразумением. И теперь она решительно поднялась и подошла к окну. Кресло-качалка еще раскачивалось туда-сюда, когда Бедда осторожно раздвинула шторы, открывая вид на заднюю часть сада. кухня гортензии находилась с левой стороны дома, и поэтому взгляд Бедды упал прямо на беседку с розами, где они все, много лет назад или всего несколько часов, с удовольствием пили чай. Странным образом беседку было отчетливо видно, хотя кругом царила непроглядная тьма. Луна давно зашла, но бледное сияние все же пробивалось сквозь розы, опутавшие стены беседки. «Там свет!» — прозвучало над правым ухом Бедды, и она вздрогнула. Оказалось, она даже не заметила, что Хульда бесшумно проскользнула за спиной и осмелилась выглянуть на улицу из-за ее плеча. «Но этого не может быть!» — продолжала шептать Хульда. «Я точно знаю, что все фонари, принадлежащие Гортензии, забрали. В беседке не осталось ни одного горящего фонаря». А если бы и так, он давно бы погас. Бедда молча кивнула и уставилась на голубоватое свечение, которому в данную минуту не могла найти разумного объяснения. Ничего подобного этому холодному свету раньше она в Холмогорье не видела. — Клянусь всеми святыми трюфелями! — воскликнула разволновавшаяся Хульда, и Бедда почувствовала в ее голосе нарастающую панику. — Значит, я все-таки не ошиблась. В кто-то есть, и он прячется в беседке с этим голубым светом. С лампой обычно не прячутся. Скорее, тому, кто там сидит, все равно, видит его или нет. Заметила Бедда, которая тоже стала не по себе. Творилось явно что-то странное. Да и Адилий велел им обеим не выходить из дома, а двери и окна накрепко запереть. Бедда подумала, что даже без указаний старого Пфифера не решилась бы сейчас выйти в темный сад. Став поудобнее, она попыталась разглядеть, что происходит снаружи, слева дома и как можно дальше, за садовой оградой на улице. Ни там, ни справа, где сарай едва темнел среди росших вдоль задней ограды кустов, ничего примечательного не было. А посреди сада светилась нежно-голубым беседка, будто перевернутая корзина, которой накрыли светильник. Значит, там все же кто-то был. А что, если это Буллерих занят своими странными делами в нескольких шагах от кухонного окна? Возможно ли это? Но почему тогда он не пошел домой, а забрался в сад гортензии, да еще и в беседку? Бессмыслица какая-то! Но Бульрих с его тягой ко всему необычному вполне мог устроить подобное, особенно посреди ночи. «Что нам теперь делать?» — прошептала Хульда так близко к шее подруги, что бедда кожа ощутила ее дыхание. Пожав плечами, она отвернулась от окна, оставив щель между шторами и не слишком уверенно переспросила. «Делать? Пожалуй, выбор у нас невелик. Либо остаемся здесь и ждем, что будет дальше, либо идем в сад и смотрим, что там светится в беседке. Хульда вздрогнула. «Что там светится в беседке?» Заикаясь, повторила она, сморщившись, будто от кислого морса. «Клянусь сморчками, ты в своем уме? Ни за что. Мы должны оставаться в доме, не забывай». «Ты спросила, что нам делать?» С легким раздражением напомнила Бедда. «Вот такой у нас выбор. Еще одна из нас может пойти в деревню, разбудить кого-нибудь и попросить помощи». Одна я здесь ни на минуту не останусь. Если идти, то вместе» возразила Хульда так быстро и решительно, что Бедда вздрогнула. «Ох, да ты трясешься, как опенок, Хульда Хальмаш. Знаешь что? Если нам и стоит выйти из дома, давай лучше сходим в беседку и выясним, что там такое, прямо сейчас. От всех этих бесконечных предположений и происшествий у меня уже голова кругом». Разослившись на Хульду за явную трусость и дав волю злости, не утихавшись после обеденного чая, Бедда позабыла о страхе. Она схватила кочергу, прислоненную к стене рядом с камином, и решительно отперла дверь кухни. За ней была небольшая прихожая, откуда коридор вел в комнаты нижнего этажа. Напротив находилась задняя дверь в сад, запертая на замок и два засова. «Беда, прошу тебя, не ходи!» Хульда села на табурет и с ужасом наблюдала, как Беда один за другим отодвигает засовы и поворачивает ключ в замке. «Беда, не надо! Подумай, что ты творишь!» «Вспомни, что сказал Адилий. Запереть двери и окна и сидеть в доме. Но если ты так хочешь выйти, пойдем вместе через парадную дверь и постучим к соседям напротив». «Нет», — упрямо сказала Беда. «Я хочу посмотреть, что за шутник решил посреди ночи поджечь беседку гортензий. Если не хочешь со мной, подожди здесь, я скоро вернусь». С этими словами она надавила на ручку и открыла дверь. Снаружи ее встретил ночной ветерок, охладивший разгоряченное лицо. В ветвях бузины за сараем что-то тихо шелестело, наверное, просто ветер играл в листве. Бедда держалась на чеку. В тишине сада витало что-то подозрительное, чего не бывает в этих знакомых до последней травинки местах даже поздней летней ночью. Сад неуловимо изменился, и Бедда сразу поняла, что виной всему голубой свет, лившийся из беседки. Покинув дом, выйдя из его надежных стен, она оказалась беззащитной перед силами, что стремились окутать ее тревожными чарами. Беда понимала, что лучше бы вернуться в дом и накрепко запереть за собой дверь. Однако в то же время была уверена, что не сможет уйти, пока не узнает, что же там светится. Голубоватый свет казался жутким и прекрасным одновременно. Даже Хульда, вероятно, ощутила нечто подобное, потому что все-таки вышла следом за Бедой. Стоя рядом на росистой лужайке, они не могли оторвать глаз от странного зрелища, удивительной беседки. Розовые плети окутывали стену и крышу, а в самой середине этого кокона светилось нечто изумительное, будто сгусток бесчисленных световых точек, по краям таявших в тонкой дымке. Дамам показалось, что под увитой розами крышей что-то движется. Беседа Кортензии превратилась в святилище, посреди которого неудержимо переливался и сверкал сияющий шар. В благоговейном молчании Бедда и Хульда направились к таинственному свету, будто кто-то тянул их на веревке. Когда до беседки осталось несколько шагов, повела таким холодом, что Хульда обхватила себя руками за плечи и задрожала. «Осторожнее!» — шепотом обратилась она к Бетти. «Может, все-таки не стоит?» Но было поздно. Увитые розами стены расступились перед ними и открылся вход в беседку. Внутри зияла светящаяся дра. Чайный стол и стулья, на которых они не так давно сидели, должно быть исчезли в дыре, потому что в беседке не осталось ничего, кроме сверкающего тумана, сгустившегося в центре в ярчайшую точку. Беда и Хульда испуганно вскрикнули не в силах отвести глаз, а тем более броситься бежать. Именно так, наверное, выглядела бы полная луна, упавшая в шахту колодца. Стоит перегнуться через парапет и не удержишься, ведь лунный свет неудержимо зовет за собой в глубину. Серебристый холод обволакивал ошеломленных дам. Клубы прозрачной пелены проносились мимо них, неудержимо стремясь вперед. Ярко светящиеся точки взвивались вверх, будто брызги, и Бедди с Хульдой казалось, что они опустились на дно глубокого колодца, пронзив водную гладь, которая одновременно была диском луны, а за ней ждала вселенная с тысячами сверкающих звезд. Врата в другой мир. Промелькнула в голове Бедды, которая даже в оцепенении заметила, что в клубящейся дымке виднеется что-то темное. Там, где прежде был лишь туман, Бедда на мгновение разглядела безрадостный пейзаж. Порошие мхом болота тянулись бесплодной грядой, над головой нависало бескрайнее свинцово-серое небо. От этой унылой картины судорожно сжимало сердце. Ей показалось, она слышит, как над холмами свистит резкий ветер, Еще раздавался какой-то звук, источник которого она не понимала. Достаточно было сделать всего несколько шагов и окажешься среди колючих пучков вереска, которого никогда не видовали на просторах холмогорья. Где же находилась эта неведомая пустошь, куда сейчас распахнулось окно? Пейзаж исчез, как будто невидимая рука, смыла краску с холста. На встречу бедди с Хульдой снова заклубился туман. Шум, однако, не пропал и даже усилился. И теперь, когда чуждое видение исчезло, беда узнала, не дававший ей покоя звук, словно смятенным чувством было не под силу впитывать сразу множество впечатлений, кроме как одно за другим. Это были шаги. Без сомнения, шаги, отдававшиеся эхом от сухой песчаной почвы пустуши. Кто-то приближался сквозь туман. Шелествереска и шаркающие скребущие звуки говорили о том, что это существо тащит за собой нечто тяжелое. Не в силах собраться с мыслями, бед обернулась к Хульде, которая стояла рядом с ней, округлив от страха глаза и не двигаясь с места. Что же мешало им, наконец, убежать и спастись? Воздух вокруг них задвигался, призрачные вуали закружились в безумном танце, как будто кто-то мешал длинным шестом варе в огромном чане, который когда-то в другой жизни был розовой беседкой гортензии. Ночной сад словно опустился под воду. Перед глазами роились неясные точки, усиливая головокружение, охватившее беспомощных дам. Хульда упала на колени, барабанная дробь шагов загрохотала совсем рядом. Стремительно развернувшись в ту сторону, Бедда увидела, что из глубины молочного тумана вынырнуло нечто темное. В ее ужасу это нечто обрело черта не пугающей фигуры, высокой и худой, а за ней снова неясно показался пейзаж серой горной грядой. Но вот из тумана с кошачьей быстротой мелькнула тень, и беду так безжалостно схватили за левое плечо, что она вскрикнула от боли. Она попыталась разглядеть неведомую тварь, но вариваясь в тумана и сияние, в котором она тонула, было настолько густым, что Бедда не видела ничего дальше кончика своего носа. Ей оставалось лишь догадываться, кто или что сжимает ее будто в тисках, отчего, охвативший Бедду, ужас безмерно усиливался. Она отчаянно напрягла все силы, но тщетно. Шаг за шагом ее неумолимо тянуло вперед. В памяти всплыли жуткие создания из древних легенд. Тощая кобыла с длинными когтями, мохнатые крысы, тролли и оборотни. Вскоре Бедда почувствовала, что ноги ей царапает колючий вереск. Но что значила эта мелочь по сравнению с предстоящим знакомством с тварью из потустороннего мира? «Помогите! Помогите! Я не хочу умирать!» Услышала Бедда свой отчаянный крик, и звучал он так же пронзительно, как визг зайца, за которым гонятся собаки. В тот же миг она почувствовала, как что-то вцепилось в ее одежду сзади. Теперь невидимому чудовищу приходилось тащить двойной груз, потому что эта хульда с мужеством, порожденным отчаянием, намертво вцепилась в юбку подруги и не отпускала, хотя их обеих, пусть и чуть медленнее, все так же неумолимо тянуло в неизвестность. Только сейчас Бедда заметила, что правой рукой она по-прежнему сжимает кочергу. Не до конца отдавая себе отчет происходящим, она наугад ткнула железным заостренным шестом в туман. Удар пришелся почему-то твердому. Тогда она ткнулась сильнее, почувствовала, как острие пронзило шкуру твари и вонзилось еще глубже и изо всех сил вцепилась в кочергу. Протяжный вопль разорвал воздух. От этого жуткого тонкого завывания у бедды кровь застыла в жилах. В этом вое отчетливо слышалась даже не боль, а неприкрытая злоба, холодная жестокость и горькая досада. Никогда прежде в холмогоре не раздавался подобный звук, а если и раздавался, то уже изгладился из памяти Квенделей за века благодушного забвения. Беда, теряя сознание, почувствовала, что хватка на ее плечи ослабла, а потом и вовсе рожалась. В этот миг кочерга рывком выскользнула у нее из рук, видимо, застряла в глубокой ране отступившей твари. Судя по всему, неожиданное сопротивление разрушило колдовство. Туманные облака постепенно рассеивались, и жуткий крик тоже терял силу, становился все слабее и слабее, словно чужой мир, и все, что ему принадлежало, вернулись за невидимую границу. Мерцающие в воздухе пятнышки опускались на землю и испарялись, будто рой искр от догорающего костра. Кругом вновь воцарилась ночная тьма, все было кончено. Беда и Хульда сидели на лужайке неподалеку друг от друга, опершись руками о влажную траву. Взгляды их были устремлены вперед, туда, где на фоне кустов и деревьев чуть более темной тенью выделялась розовая беседка гортензий. Из тьмы проступали очертания из стола и стульев, и прохладный ночной воздух доносил аромат благоухающих роз, как будто ничего и не случилось. Тишину нарушали лишь тихие всхлипывания, как будто плакал одинокий, всеми покинутый ребенок. Беда с опаской взглянула туда, откуда доносились заунывные звуки и где должна была сидеть Хульда, и вздрогнула от резкой боли в левом плече. Она непроизвольно сжалась и опустила голову. Кто поручится, что опасность действительно миновала? Все кругом застыло в безмолвном покое, и Беда, собравшись силами, подползла к Хульде, наверняка перепугавшись куда сильнее. Подруга раскачивалась в так всхлипыванием и, казалось, ничего не замечала, лишь бесстрастно шевелила губами, беззвучно разговаривая сама с собой. Бедда вздрогнула и вспомнила минуты в доме Бульриха, когда Хульда читала стихотворение о серой ведьме. Напустившись рядом с подругой на колени, она обняла ее, не обращая внимания на уродливые отметины на своем плече. «Хульда, приди в себя. Хульда, послушай, это я, Бедда. Все прошло, все закончилось, туманы, то другое». «Клянусь всеми холмами, сад такой же, как прежде, посмотри». Хульда на мгновение притихла. Потом ее глаза округлились от ужаса, и она задрожала всем телом. Она изо всех сил пыталась вырваться, но беда держала ее крепко и не отпускала, пока, наконец, не выдержала и не ударила подругу по щеке. Неприятно, конечно, зато Хульда сразу пришла в себя. Она потерла щеку и уставилась на беду, сначала озадачена, а потом с негодованием. Но слова протеста замерли на ее губах, потому что в тот же миг она все вспомнила и со страхом уставилась на розовую беседку. Вырвавшись из объятий, она вскочила с пронзительным криком «Скорее!», промчалась мимо Бедды и бросилась к дому, не разбирая дороги. Бедду снова охватила паника. Неужели Хульда обнаружила то, что сама она упустила? Спотыкаясь, Бедда тоже поспешила в дом. Сердце билось где-то в горле, а его слабое эхо болью отдавалось в левом плече. Как не близко была полуоткрытая дверь, за которой скрылась Хульда, Бедда преодолела эти несколько шагов по лужайке с кошмарным ощущением, что в голове у нее роятся знания обо всех ужасах этого мира, а ноги увязают по колено в жидкой грязи. Наконец она проскользнула в коридор вслед за Хульдой. Собрав последние капли сил, она потянула за собой дверь и дрожащими пальцами задвинула засовы. Потом повернула в замке ключ. Раз, два, три раза. Бедда мельком отметила, что и у Хульды, стоящие совсем рядом, текут по щекам слезы. Пошатываясь, они вместе вошли в кухню, освещенную радужными отблесками пылающего очага. Возле горящие на столе свечи, рискуя палить крылья, танцевал мотылек. Больше ничего не изменилось. Или так им показалось на первый взгляд. Хульда в полном изнеможении опустилась на скамью возле очага и схватила заварочный чайник. Она крепко сжала его круглые бока ладонями, словно ища поддержки и утешения в простом обыденном предмете, ставшем теперь спасительным якорем. «Ничего страшнее со мной не случалось», — схлипывая, проговорила она. «Елки-поганки! Что значная жуть! Это просто невообразимо!» Бедда присела рядом с ней на корточки и взяла чайник из дрожащих рук подруги. Она заметила, что чай в нем еще не остыл, и даже удивилась, почему вся дрожа она вообще обратила внимание на такое. И все же это ее немного успокоило. «Что это было?» — прошептала Хульда. «Такое ощущение, будто я заглянула в ужасную бездну и чуть в нее не упала». «Мы обе чуть туда не упали», — хрипло сказала бедда, потирая больное плечо. «Это невесть, что едва не утянуло нас к себе, в потусторонний мир». «Клянусь, лесными опятами!» — Хульда вздрогнула. «То серое чудище, что вышло из тумана и схватило тебя, какое сильное это? а? Что это было? Ты его разглядела? Оно тебя не ранило?» «Счастью для нас, скорее, наоборот», — ответила Бедда только на последний из ее вопросов, а потом встревоженно оглядела себя. Платье на плече цело, но, судя по ощущениям, под ним все в синяках. Колени у нее вдруг подкосились, и Бедда тяжело привалилась к высокой спинке скамьи. Теперь уже Хульда протянула к ней руки. «Мне нехорошо. Сейчас упаду без чувств», — простонала Бедда, опираясь на подругу. «Вот мерзавец». «А ведь я вполне могла умереть или угодить в лапы этого чудовища. Что за кошмар?» Осознав, какой страшной участи она избежала, Бедда совсем обмякла на скамье. «Подожди, дыши глубже. Я принесу тебе воды!» — воскликнула Хульда. Она вскочила и направилась было к раковине у окна. «Нет, погоди!» — вдруг передумала она. «Надо выпить чего-нибудь покрепче, чтобы прийти в себя после пережитого». Хульда схватила графин с медовухой, стоявшей на кухонном столе вместе с ягодной настойкой. Гортензия в суматохе забыла поставить их на прежнее место в гостиной. Без лишних слов Хульда взяла свою чашку и решительно вылила остатки холодного чая в очаг. Наполнив чашку более чем щедрой порцией медовухи, она осторожно поднесла ее к губам Бедды и, что-то успокаивающе приговаривая, стала понемногу вливать ей в рот бодрящий напиток. Сначала Бедда пила неохотно, но вскоре ощутила в себе силы выпрямиться. Когда она, наконец, вернула чашку Хульде, та была почти пуста, а к щекам беды вернулся румянец. Хульда еще раз наполнила чашку и сама сделала хороший глоток. Сладкая крепкая медовуха наполнила их теплом. Они еще долго сидели рядом в полной тишине и устало смотрели на угасающие угли. Но их внешнее спокойствие было обманчивым. В Во возбудораженных головах мысли метались, будто рыбешки в косяке, в которой затесалась щука. Осмыслить пережитое оказалось почти невозможным. Откуда взялись эти призывно мерцающие огни и коварные клубы тумана? Как могло случиться, что в тихом саду, в зеленом логе, ночная тьма разошлась, точно гнилой занавес, и за ней открылся неведомый мир? Подумать только, что ждало их на той стороне. Какой ужасной твари они угодили бы в лапы? Таятся ли там и другие опасности? И где именно находится это странное место? Связано ли это с исчезновением Бульиха? И что обнаружили за эти часы остальные? Ведь они бродят в темноте, в этой обманчивой полной прорех ночи, когда пара неверных шагов может привести к гибели. «Ты видела, что там было?» — спросила беда, не сводя глаз с огня в очаге. «Пустые холмы за туманом? Дикой пустошь?» «Куда?» — кивнула Хульда. «Все равно, что заглянуть через окно в чужую страну. Страшные места. Это точно...» Слова замерли у нее на губах. Она лишь мельком увидала чуждый пейзаж в тумане, но он навсегда запечатлелся в ее памяти. Черный безлюдный осколок неизвестности, сулящий одиночество и беды. Если бы меня утащили, снова начала беда, и Хульда почувствовала, что снова дрожит. Точнее, нас бы утащили, ведь ты бы меня не отпустила, несмотря на всех каменных прачек и серых ведьм, моя храбрая Хульда. Что бы тогда по всем заговористым сказочным законам с нами случилось? Мы оказались бы в плену порождением брака или уже лежали бы где-нибудь в вереске мёртвой?» Теперь задрожали они обе. Хульда налила в чашку еще медовухи и выпила одним махом. Потом стерла слезы носовым платком и повернулась к подруге, которая снова задумчиво молчала. «Давай-ка посмотрим на твое плечо», — предложила она. Беда равнодушно кивнула, но все же начала расстегивать пуговицы на платье, пока не оттянула левый рукав, чтобы обнажилось плечо. Малейшее движение причиняло ей сильную боль, а не имела не только плечо, но и вся левая рука. Хульда взяла с кухонного стола подсвечник и при свете свечи разглядела на коже большое темно-красное пятно, края которого уже посинели. «Могло быть и хуже», — храбро сказала Бедда, разглядывая отметины. «Повернись, пожалуйста», — попросила ее Хульда. Бедда повиновалась и, встав спиной к свету, услышала, как Хульда тихонько вскрикнула. «Что там?» — испуганно вернувшись, спросила Бедда. «Скажи, что ты видишь?» Вместо ответа Хульда подтолкнула ее к зеркалу, висевшему на стене рядом с входом в кухню. «Посмотри сама», — заикаясь, произнесла она и приподняла повыше подсвечник. Беда изо всех сил повернула голову, отчего в плече боль вспыхнула сильнее. «Ох, святейший пустотелый трюфель!» Охнула она, увидев в зеркале четкий отпечаток четырех огромных пальцев на своей лопатке, зримое доказательство страшной встречи. Если большой палец потустороннего гостя впивался в ее плечо спереди, то теперь было видно, с какой невероятной силой он ее схватил. Беда поразилась, что ей вообще удалось вырваться из его железной хватки, как бы сильно она не ударила кочергой. «Что ж, зато никто не сможет сказать, что нам это только приснилось», заявила она, поглаживая пальцами уродливую отметину на коже. «И уж тем более я сама, потому что после двух чашек медовухи мне скорее захочется поверить, что все просто привиделось. Но, увы, ничего не выйдет, ведь на моей спине остались жуткие следы чужой хватки. «Очень больно», — участливо спросила Хульда. «Жжет сильно», — ответила Бедда, возвращая на место левый рукав. А кончики пальцев онемели. «Надеюсь, все пройдет». И это должно было прозвучать обнадеживающе, но на деле лишь ухудшило их настроение, потому что отметины на плече живо напомнили об опасности, которой они едва избежали. Хульда и Бедда втревоженно оглядывали в зеркале кухни у себя за спиной, будто ожидая, что в следующую секунду из дымохода вылезет страшная рука или туман поднимется из шкафа. «Я не хочу здесь сидеть», — прошептала Хульда. Бедда согласно кивнула. «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» — спросила она тоже шепотом. Успокаивающее действие медовухи, видимо, прошло, и они боялись говорить обычным голосом. И зеркало на них смотрели бледные, перекошенные страхом лица двух призраков, которым было самое место в туманной пустыши и которые лишь отдаленно напоминали веселых подруг, заявившихся в гости гортензии со свежеиспеченными пирогами. «Пойдем к соседям», — тихо ответила Хульда. «Прямо сейчас. Куда-нибудь в ярко освещенную гостиную, где соберется толпа взволнованных квенделей в халатах, и все будут в смятении спрашивать, что же такое случилось, раз мы посмели лишить их спокойного ночного отдыха». При этой утешительной мысли ее глаза снова наполнились слезами. «Пожалуйста, Бедда, давай уйдем отсюда. Остальные найдут нас, когда вернутся». «Хорошо», — согласилась Бедда. «Меня это более чем устраивает. Здесь становится жутковато, несмотря на огонь в камине, медовуху и дверные засовы». Она наклонилась и задула свечу, которую Хульда все еще держала в руке. А потом они бросились к двери, будто спасающиеся бегство мыши. Переступив порог, дамы убедились, что дверь кухни бесшумно закрылась на замок. Они пересекли небольшую прихожую, не применув бросить встревоженный взгляд на закрытую дверь в сад. Кто знает, что там за ней готовится. Оттуда они бесшумно пробрались в зеленую гостиную гортензии, наполненную нежным ароматом великолепных букетов, которые хозяйка расставляла в изящных вазах на столах и подоконниках. Дойдя до парадной двери, они остановились и с тревогой посмотрели друг на друга. Как бы им не хотелось отправиться к соседям, снова выходить в сад было страшно. «Кому пойдем?» — прошептала Хульда, которая отчаянно не хотела без толку бродить в темноте. «В дом прямо через дорогу», — ответила Бедда. «Кто там живет?» «Разина и Гунтром, Изенбарты, ответила Хульда. «И совсем рядом Квирин и Эва. У них даже нет забора между садами, так тесно не дружат между собой. Если разбудим одного из них, остальные тоже проснутся, это уж точно». «Значит, нам достаточно постучать в одну дверь, чтобы столкнуться с целой толпой сонных квинтелей. Очень приятная перспектива», — заметила Бедда. «Идем». Она осторожно надавила на ручку, и дверь на хорошо смазанных петлях распахнулась без скрипа. Хульда и Бедда настороженно замерли, глядя на дорожку, ведущую к садовой калитке. Путь по широкой лужайке в темноте оказался ужасно долгим и полным опасностей. Они со страхом перевели взгляд на беседку. Все выглядело так, как и должно быть ночью. Тьма и тишина, ни малейшего лучика света не проникало сквозь розовые кусты. Беда кивнула Хульде, и они друг за дружкой выскользнули на улицу. Осторожно, стараясь не шуметь, Хульда закрыла дверь. Ждать, пока щелкнет замок, потребовалась целую вечность, но зато удалось это сделать почти бесшумно, и так же бесшумно дамы спустились по ступенькам и поспешили по дорожке к садовым воротам. Когда калитка с лязгом закрылась, они уже скрылись в темноте. В мгновение ока Беда и Хульда пересекли заросшую бузиной тропинку и оказались на противоположной стороне улицы, где за заборами и изгородями начинались соседские сады. И все же после всего пережитого было страшно красться в темноте, померно спящей деревни, жители которой отдыхали в предвкушении рассвета. «Здесь», — прошептала Хульда, когда они подошли к высокой живой изгороди, за которой начинался сад Изенбартов. Ворота открылись с громким скрипом и лязгом, от чего Хульда и Бедда вздрогнули. Стараясь не открывать створку дальше, чем нужно, дамы протиснулись в узкую щель. Теперь они оказались в прохладном, увитом растениями туннеле. Розина Изенбард высадила живую изгородь по краям короткой дорожки, ведущей к парадной двери. Хозяйка считала, что это очень красиво, с тех пор, как однажды увидела лабиринт Мотифордов в Краппе. Ее муж Гунтром, напротив, считал, что разделять полисадник таким препятствием в высшей степени нелепо и непрактично. Всякий раз, когда Розина гостила у родственников матери в Баумельбурге, он подстригал живую изгородь до уровня колен. Очевидно, Розина давно не навещала родню, и живая изгородь разрослась так, что полностью скрыла Бедду и Хульду, чему они обе были очень рады. — Что мы им скажем? — спросила Хульда, когда они подошли к входной двери. — Расскажем все, как было ответила Бедда. «Наверное, начнем со света в беседке, а потом дойдем и до Бульриха. Если, конечно, нам дадут сказать хоть слово. Наверняка поднимется суматоха». Не успела Бедда договорить, как Хульда принялась громко стучать в дверь. Если до этой минуты они всеми силами старались не шуметь, то теперь им было все равно, потому что здесь они чувствовали себя в безопасности. «Эй, просыпайтесь!» Бедда поддержала Хульду громкими криками, так как плечо у нее болело слишком сильно, чтобы стучать. Хеда, Гундра, Морозина!» — обратилась она к безмолвным окнам, за которыми, судя по всему, находились спальни. «Но «Ну проснитесь же, наконец, и откройте нам! Чрезвычайное происшествие!» Они снова испугались не на шутку, когда неподалеку от них внезапно открылась другая дверь, а вовсе не та, в которую они стучали. Открывшаяся дверь принадлежала второму дому, едва заметному в темноте за кустами, хоть и стоявшему совсем близко. Горевший внутри свет упал на пышный цветочный бордюр перед входом. Тут же раздалось грозное рычание, и, опережая обитателей дома, за порог выскочила маленькая собачка и бросилась напрямик через цветы в заросли. На лестнице раздался стук, кто-то выругался, а затем появился квирин портулок в длинной белой ночной рубашке. В одной руке он держал зажженный канделябр, а другой потирал левое колено. «Юстус! Глупая псина! Замолкни!» — крикнул он и лишь потом обратил внимание на ночной переполох. «Ёлки-поганки, кто там? И что вообще здесь происходит? Кто так стучит-дребежит?» Не успели беды и хульды ответить, как вернулся Юстус. Выскочив из живой изгороди, пес запрыгал вокруг ночных гостей, громко лая и рыча. Распахнулось окно, и в нем показалась всклокоченная голова Гунтрама Изенбарда. Из-за его спины выглядывала розина, которая размахивала лампой и громко кричала что-то о ворах и бродягах. Все шестеро детей Портулака проснулись одновременно, и по крайней мере трое старших успели спуститься по лестнице раньше матери Эвы, сбившей за спиной у отца на пороге. Сад наполнился неописуемыми криками, безответными вопросами и собачьим лаем, и никто не понимал ни словечка. Вся эта невероятная неразбериха немного улеглась лишь после того, как Бедда и Хульда назвали свои имена, и один из сыновей Портулака запер тявкающую собаку на кухне. Спустились и изенбарты. Гунтером заметно сонный, разина явно настороже. «Что у вас случилось? Открылась дыра в беседке Гортензии?» — только успел переспросить озадаченный Квирин, когда изенбарты появились на пороге в халатах. «И что? Туда кто-то упал?» «Очевидно, произошел несчастный случай» пробормотала Эва Портулок, обращаясь к мужу. Она поняла, что Бедда и Хульда пережили некое потрясение, потому что рассказывали что-то совершенно безумное. Какой еще свет и дымка? Может, в доме Гортензии случился пожар? Эва обернулась к заросшей бузиной тропинке. Но нет, к счастью, огня не было видно и дымом не пахло. Однако, принюхавшись, она уловила аромат вина, точнее медовухи, и бросила подозрительный взгляд на мужа, чего он, впрочем, не заметил. «Предлагаю вам для начала войти в дом», — сказал Квирин. «А там вы нам все спокойно и по порядку расскажете. Договорились?» «Это довольно длинная и почти невероятная история», — ответила Хульда. И «Я боюсь, что грядут новые неприятности». «Ничего страшного», — любезно ответил Квирин и пригласил всю компанию в дом. «Теперь, раз уж мы проснулись, мы хотим знать, из-за чего нас подняли с постели в столь поздний час. Или столь ранний, смотря как посмотреть». Добавил он, потому что в эту минуту где-то в зеленом логе прокричал первый петух. «И вы абсолютно уверены, что все это вам не приснилось?» Гунтром Изенбард, окончательно проснувшийся, стоял с чашкой чая в руке возле кухонного очага и не верил своим ушам. Услышанное им больше походило на одну из тех страшных сказок, которые частенько рассказывают долгими зимними вечерами у огня, чтобы нагнать немного жути. Но летом, среди ночи, это совсем другое. Он с недоумением посмотрел на Бедду и Хульду, которые сидели перед ним на стульях, будто взъерошенные птицы. Прежде обе дамы казались Гунтраму вполне разумными. Вряд ли они придумали такую шалость, чтобы посмеяться над соседями. Он задумчиво почесал в затылке. «Кошмары иногда кажутся очень реалистичными», — задумчиво начал он. «Например, моя тетя Кора по отцовской линии...» «Елки-поганки!» — нетерпеливо перебила его Бедда. «Как может двоим присниться один и тот же сон? Все было именно так, как мы рассказали. Конечно, звучит очень странно, но не надо, пожалуйста, намекать, что мы вытащили вас среди ночи из теплой постели просто так». Минуту назад она в третий раз попыталась подробно описать случившееся в розовой беседке, и по лицам окружающих заметила, что ее слова вновь звучат не очень убедительно. Во всяком случае, в то, что это чистая правда, никто не верил. С другой стороны, ее рассказ, похоже, удался, потому что все дети Портулака, которых родители тщетно пытались отправить обратно в постель, слушали с открытыми ртами и сидели тихо, как мышки. Беда едва не теряла сознание от усталости, и Хульда, видимо, чувствовала то же самое. Все вдруг показалось ей бессмысленным, хотя они даже не успели рассказать, что случилось с Бульрихом и куда делась гортензия с остальными. Упомянули только, что ее нет дома, а подробности никто не спрашивал, потому что история о беседке и так производила странное впечатление. «Я готов поверить, что вы видели призраков», — зевнув, произнес Квирин портулок. «Но что могло вызвать такие тяжелые сны? Может быть, Гортензия устроила вечеринку? А вы просто слишком много выпили, ведь на каждого действуют свои скрытые переживания, особенно если их подавлять... Вот именно, клянусь лесными опятами». Его жена Эва вдруг строго посмотрела на Бедду и Хульду. «Я почувствовала, что пахнула медовухой. Вот сейчас, когда подавала вам чай. А ведь сперва я решила, что это Квирин приложился к бутылочке. Но нет, это все вы дамы. Вот рассуждаете тут о туманах до да огнях. Гортензия наверняка давно спит, отправилась на теплую встречу с винными духами из собственных погребов». «А это что?» Бедда вскочила с кресла так стремительно, что она прокинулась. «Я тебе все покажу». «Вот, достаточно? Смотри!» Она силой потянула платье, торопливо расстегивая пуговицы, и ткань треснула, расходясь по шву. Бедда повернулась к собравшимся спиной и с горечью в голосе воскликнула. «Ну что, по-вашему, это тоже дело рук винного призрака?» Вид багрового отпечатка когтистой руки произвел на всех сильное впечатление. Двое младших детей разрыдались, потому что их мать закричала от ужаса, а отец так резко опустил чашку на стол, что она раскололась на две части. Изенбарты в унисон закричали. «Святые трюфели!» А Юстус, который до этого момента спокойно наблюдал за происходящим с коврика у камина, снова залаял, внося свою лепту в переполох. «Клянусь мухоморами!» — громче всех воскликнул побледневший Гутером. «Это уж точно был не квентиль». Теперь никто не взялся бы утверждать, что к таким ужасным синякам мог привести несчастный случай. Подобные кошмарные следы нельзя было объяснить неудачным падением с кровати или даже с лестницы. Ни у одного из известных квенделем животных не было таких лап. След с невообразимой жестокостью, запечатленной на плече беды, бесспорно оставила чья-то рука, огромная, безжалостно хватающая добычу рука с длинными пальцами и острыми когтями. Это порождение кошмара оказалось, да задрожат мирные холмы, не плодом ее воображения, а живым существом, которое ночью явилось неизвестно откуда в сад и нанесло страшный удар. Хозяева шаломленно переглянулись. Теперь и они испугались не на шутку.